И вот часто лежал я таким образом до утра, мечтая о времени, проведенном мною в Камбре, о печальных бессонных вечерах, о стольких днях, образ которых был восстановлен в моей памяти сравнительно недавно, вкусом, в Камбре сказали бы ароматом, чашки чаю. И по ассоциации воспоминаний, о том, что спустя много лет по оставлению мною этого городка, я узнал по поводу любви Свана, изведанный им еще до моего рождения. Узнал в таких подробностях, которые иногда легче бывает получить относительно жизни людей, умерших несколько столетий тому назад, чем о жизни наших лучших друзей. Получение этих подробностей кажется даже делом вовсе невозможным, как казалось невозможным говорить из одного города в другой, пока не было сделано изобретение, преодолевшая эту невозможность. Все эти воспоминания, прибавляясь одни к другим, мало-помалу образовали одно целое, не настолько, однако, однородное, чтобы я не мог различить между ними, между самыми старыми воспоминаниями, воспоминаниями сравнительно недавними, вызванными ароматом, и, наконец, воспоминаниями другого лица, сообщившего их мне. Если не расщелены, не трещины, то, по крайней мере, прожилки, цветные полосы, отмечающие в некоторых горных породах, в некоторых мраморах различное происхождение, различный возраст, различную формацию. Конечно, с приближением утра окончательно рассеивалась краткая неуверенность моего пробуждения. Я знал, в какой комнате нахожусь я в действительности – Я восстановил ее вокруг себя в темноте, восстановил, ориентируясь на основание одной только памяти, или же пользуясь в качестве опорного пункта полоской бледного света, под которой я поместил оконные занавески. Всю целиком, а также меблировал, как сделали бы это архитектор и обойщик, сохраняя первоначальное расположение окон и дверей, поставил на обычно занимаемые ими места, Зеркала и комод. Но едва только дневной свет, А не отблеск последних умирающих угольков На медном пруте для портьеры, Ошибочно принятый мною за дневной свет, Чертил в темноте, Словно куском мела по черной доске Свою первую белую исправляющую линию, Как тотчас окно со своими занавесками Покидало четырехугольник двери где я ошибочно расположил его, и в то же время, чтобы дать ему место, письменный стол, неудачно поставленный моей памятью там, где должно было находиться окно. Убегал во всю мочь, увлекая с собою камин и убирая стену, отделявшую мою комнату от коридора. Двор моего дома воцарялся на месте, где еще мгновение тому назад была расположена моя туалетная, и жилище, построенное мною в потемках, подвергалось участи всех других жилищ, на мгновение представших моему сознанию в вихре пробуждения. Оно обращалось в бегство этой бледной полоской, проведенной над занавесками перстом занимавшегося дня».